Глава двадцать «Ну, что дальше, понятно, — ответил я. — Останемся здесь, пока не утихнет шум. А поскольку мертвый раб стоит недорого, то он утихнет быстро». «Откуда они знают, что я мертв? Вы забываете про болевое кольцо. Вы просто никуда деться не могли, только уметь». «Ну вот. А когда шум стихнет, мы отправимся» к какому-нибудь жилью и перевяжем вашу рану. — Какая ерунда! Крови многовато, но там же только царапина. А инфекция? — Рану надо обязательно обработать. Я обернулся к Дренгу. Тут живет кто-нибудь поблизости. — Да почти никого. Вот только вдова Альфельтри. Прямо за болотом. Надо пройти мимо сухого дерева, пойти вдоль края болота и... — Стоп, стоп, ты не рассказывай.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 Ты будешь воевать, а я займусь запертым помещеницем. Кстати, армию я тебя уже выбрал. Тебе предстоит служить Каподе Только не ему, взвыл Дрэнк, вцепившись в свою шевелюру руками. Он ужасен, он съедает каждое утро по младенцу. Его мебель обита человеческой кожей, а вино он пьет из по своей первой жены. Ну ладно, ладно, Уризонил его слон.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 Увы, олимпийское спокойствие было мне не свойственно, молодость, наверное, я сменил тему. Ну, возьмем мы кассу, а дальше что? А дальше мы выясним, как аборигены связываются с контрабандистами, с теми же венианцами. Нам это нужно просто для того, чтобы смыться отсюда. Но ты знаешь, чтобы достичь цели, нам с тобой придется принять религию. Он расхохотался, увидев мою растерянность.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 Слон уже мог передвигаться практически без посторонней помощи, да и домик вдовы был неподалеку. Вдовица, несмотря на заверение Дрэнга, что все будет спокойно, задрожала, как осиновый лист, едва нас увидев. «Ружья и мечи! Убийство и смерть! Я погибла! Погибла!» Однако, ворчая и причмокивая беззубыми челюстями, вдова послушно поставила нагонь котел с водой.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 — Джим, просто чудесно! — ехидничал слон, натягивая на себя порванную куртку. — Видать, ты не зря потратил годы в бой бойскаутах. А теперь поблагодарим добрую вдову и отправимся с миром, а то хозяйки, похоже, не по себе в нашей компании. И мы пошли по ухабистому проселку, с каждым шагом удаляясь от капота дочи. Дрэнк оказался прекрасным добытчиком.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 Крепостишка выглядела чуть поприличнее, чем у дочи, или так просто показалось издалека. Расположена она была на острове, посреди озера, с берегом сообщалась посредством дамбы и подъемного моста. Дрэнг дрожал от ужаса и с радостью остался ждать меня на берегу вместе с слоном. Воинственной походкой я перешел дамбу и взошел на мост. Два стражника с ленивым подозрением уставились на меня.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 Войдешь в ворота, пройдешь через двор. Третья дверь направо, спросишь там. Тут он наклонился ближе и прошептал. За три гроута я дам тебе совет. Уговорились? Так плати. Потом, сейчас я на мели, но еще бы раз решил наняться сюда. Хорошо, через пять дней, но тогда уж пять гроутов. Я согласно кивнул. — Он предложит тебе очень мало, а ты не соглашайся, меньше, чем за два гроута в день. — Спасибо тебе, я не забуду. И пошел в отбор. Нужная мне дверь была открыта. Там находился толстый человек с совершенно лысой головой и что-то корябал в бумажках. Когда моя тень упала на стол, он поднял голову. — Проваливай, — начал он очень невежливо, — Всем же сказано, что до послезавтра никаких денег. — А мне тут, собственно, ничего пока и не положено, — ответил я. — И, наверное, не будет, поскольку что же я вот стану к вам наниматься, когда вы своим вот так платите, а? Нехорошо. — Прости, добрый чужеземец, не разглядел, солнце прямо в глаза светит. Ты хочешь к нам? Мы рады тебе. Меч и у тебя есть, а боеприпасы есть.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 никаких дополнительных паек бедным родственникам взвился с ранг делитесь между собой ладно согласился я вы сама щедрость отправился обратно и отворот махнул своим сотоварищем так за тобой должок напомнил стражник расплачусь когда эта крыса мне заплатит он одобрительно хрюкнул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 — Пойду-ка я осмотрюсь, — сказал я, — а вы пока полежите на койке. Договорить я не успел, потому что раздался ужасающий виз горна. Я поднял глаза и обнаружил в дверях трубача. Он немедленно издал еще одну душераздирающую трель. Я был готов встать, подойти к нему и свернуть ему шею, но он отскочил в сторону и поклонился.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 К тому же у него верно было что-то не в порядке с кровообращением, ибо кожа его имела голубоватый оттенок. Маленькие красные глазки выглядывали из синих впадин, голубоватые пальцы потирали сизую челюсть. Капо подозрительно огляделся и начал речь. Голос у него оказался низким и глубоким. — Мои солдаты, у меня для вас хорошая новость.